Опять метро, опять переходы. Ноги начинают сладостно ныть. Нет, завтра возьму у борзых его Рафик. Придется с водителем. Прав у меня не было, хотя машину я водил неплохо. Женька научил. Через сорок минут я снова оказался у ателье. Наташа, внимательно изучив карточки, указала на одну. Вот этот был. Толик. Другого здесь нет. Правда, тут он помоложе. Спасибо, Наташа.